Обломов тихо погрузился в молчание и задумчивость. Эта задумчивость была ни сон и не бдение. Он беспечно пустил мысли бродить по воле, не сосредоточивая их ни на чем, спокойно слушал мерное биение сердца и изредка ровно мигал, как человек, ни на что не устремляющий глаз. Он впал в неопределенное загадочное состояние род галлюцинации.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 Темная, освещенная сальной свечкой, гостиная в родительском доме, сидящие за круглым столом покойная мать и ее гости, они шьют молча, отец ходит молча, настоящие и прошлые слились и перемешались.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 Примет, звон тарелок и стук ножей, Жмется к няне, Прислушивается к ее старческому дребезжащему голосу. Милетриса кирбитьевна говорит она, Указывая ему на образ хозяйки. Кажется ему, то же облачко Плывет в синем небе, как тогда. Тот же ветерок дует в окно И играет его волосами. Обломовский индейский петух